К Сольтыну я приближаюсь, вся вспотевшая, ошалевшая от жары, останавливаюсь в дубовой рощице у дороги. Под струица между груди пропитывая бюстгальтер. Фрея мирно спит, приоткрытый ротик подобен розовому бутону. Не выдержу целую её осторожно, чтобы не разбудить. Ноги мои стёрты, но выбора нет, надо войти в деревню. Сзади сигналят. Не реагирую, но слышу Автомобиль снижает скорость, оборачиваясь. Водитель высунулся в окно. Я его знаю, это Джерри Аллин, владелец паба Солтанский Герб, едет в своём старом пикапе. Раньше напитки в нём возил из гипермаркета. Как этот пикап ещё жив непонятно, буквально насквозь проржавел. Почему Джерри до сих пор ездит в этой консервной банке? Правда, паб никогда не был золотым дном. Значит, настали совсем плохие времена. Итак, Джерри высунулся в окно, гадает: "Что это за дура вздумала в самый жарищу гулять по шоссе?" Вот пикап поравнялся со мной. Джерри меняется в лице, жмёт на клаксон, от этого звука я вздрагиваю. Джерри давит на рычаг, пикап резко тормозит, вздымается облако пыли. "Слышь, а я тебя узнал", объявляет Джерри, не дождавшись, пока мотор заглохнет. В голосе торжество разоблачителя. Молчу, то есть оставляю Джерри повод считать меня виноватой. Ты верно болтал с Кейтой Тагон, тебя и двух других её папаша слишком поздно, Джерри соображает, куда может завести такая речь. Он издаёт неестественное кхе, закрывает рот ладонью, пытается замаскировать неловкость кашлем заядлого курильщика. Да, говорю я спокойно. Не дождётся. Не вскинусь в ответ на его слова. Я Айса, Айса Вальд. Здравствуйте, Джерри. Эх, как время-то летит. Глаза у Джерри увлажняются, взгляд оценивает мою фигуру. У тебя теперь свой спинагрыз. Эта девочка Фрея, дела, бормочет Джерри, усмехается, являя щербину между зубов. Сверкает на солнце золотая коронка. От её вида мне всегда становилось жутко. А почему я не понимал и до сих пор не понимаю. Джерри молча оглядывает меня, от пыльных сандалий до пятен пота на платье, затем кивает в сторону Рича. Новости хрена новости, верно? Мик Вайт сказал, там половину пляжа отцепили. Правда, отсюда не видать. Полиция всё рыщет, собак понавезли, белых палаток понаставили. А что ищут? Никакой прок, если найдут теперь-то. Волес, ну, благоверный Джуди Волес, говорит: "Она кость столько лет под ветрами, под ливнями лежала, поди опознай. Пёс их кость эту самую выкопал, да и хряпнул зубищами. Она возьми, да расколись надвое. Локоть это был по слухам. Треснула, значит, косточка, будто сучок сухой. А что до остального, соль своё дело сделала. Соль да вода, да дюны. Ну и что мне отвечать?" В горло давно уже подступила тошнота, и я просто киваю. Наверное, Джерри угадывает моё состояние и предлагает: "Ты же в деревню идёшь. Давай в кузов по пути нам". Смотрю на его богрогое лицо, на ржавый пикап. В кузове простые скамьи, нет даже ремней безопасности, не говоря о детском кресле. Вспоминаю характерный запах виски, которым вечно в том числе по утрам морозило от Джерри. Выдавливаю улыбку. Спасибо, я пешком. Погода, знаете ли, не доรี. Джерри тычет пальцем в сторону кузова. Коляска легко поместится, а до Солтаны ещё больше мили. Спечёшься. На таком расстоянии запах перегара не учуют. Но я снова улыбаюсь, качая головой. Ещё раз спасибо, Джерри. Я действительно лучше пройдусь. Что ж, моё дело предложить. Джерри ухмыляется, сверкает золотым зубом и жмёт на газ. «Как шоппинг закончишь в паб? Загляни, пивка холодненького выпей, по крайней мере». «Мое спасибо» тонет в скреже тишин по песку. Джерри уезжает. «Еще долго отряхиваюсь от пыли, а потом продолжаю путь». «В деревне Солтен мне всегда бывало жутковато. Раньше я не могла объяснить это ощущение. Сейчас внезапно понимаю все дело в рыболовных сетях. Деревня-то рыбацкая». По крайней мере, раньше таковой была. Сейчас здесь без проблем можно арендовать яхту, но порой причаливают и коммерческие рыболовецкие суда. Вокруг каждого коттеджа развешаны сети. Не иначе таким способом жители отдают дань славному прошлому. Кто-то утверждает, что в сети попадается удача. Может, с этого поверья и началось, да только в последние годы с этими в основном приманивают туристов. Их здесь немало, но все проездом на побережье, зависают на один день, восторгаются колоритом, фотографируют и валуны, и опутанные сетями коттеджи, каменные с деревянными панелями, покупают детям мороженое и цветные пластиковые ведёрки. У некоторых сити такой вид будто они только что от лавочника а в морскую воду и не окунались. Другие выглядят потрёпанными. Тут вам и прорехи, которые чинить бесполезно, и клочья водорослей, и поплавки. Помню, все эти мне с первого взгляда не понравились. Показались одновременно унылыми и хищными, вызвав ассоциации с паутиной, постепенно затягивающей жилище, а ещё с городами американского юга. Там тоже царит меланхолия, там испанский мох свисает толстыми плетнями из деревьев, полощась на ветру. Кое-кто из жителей держит сети строго на задворках, зато другие сельчане растянули их повсюду, на сараях, у порога, даже перед окнами, полные впечатления, что гнилые верёвки сплетаются с комнатными растениями, цепляются за оконные рамы, мешают пользоваться ставнями и щеколдами. Вот ужас. Открыть поздно вечером окно и услышать, как ветер швыряет на стекло толстую узловатую паутину. Вот ужас жить в доме, где сети закрывают солнце и увязать в них пальцами, освобождая оконный шпингалет. Будь моя воля, я бы все эти унылые экспонаты посрывала, как паутину во время весенней уборки, выгнала бы, если это слово уместно, всех пауков. Наверное, мне просто не нравится сама метафора. Ведь каково назначение сетей? Ловить живых существ. Иду по узкой главной улице. Сети, похоже, разрослись за эти годы, а сама деревня напротив обдряхлела и съёжилась. Теперь каждый дом опутан в сетями. 10 лет назад таких домов было от силы половина, а ещё кажется, что сети всольто не маскируют упадок. облупленную краску гниющую древесину и пустых магазинчиков многовато ветер треплет ленялые растяжки продаётся я потрясена упадком конечно деревня никогда не была как с открытки и сильно контрастировала со школой похоже туристы променяли её на францию и испанию с огорчением вижу что магазин на углу где продавалось мороженое где глазам было больно от олиповатых пластиковых ведерок и совков, закрылся. В пустой витрине между рам среди пыли обосновались пауки. Почта на прежнем месте. Фасад украшает новая сеть, широченная оранжевая, с зашитой прорехой прямо посередине. Пятясь в дверь и втаскивая за собой коляску, Кляшусь на эту сеть, мысленно заклиная: "Не падай, не падай на меня". Вображение уже разыгралось, сеть рухнула, опутала нас в фреи и душит, душит. А моё появление возвещает громкий звон колокольчика, однако за прилавком никого. Иду к банкомату. Раньше этот угол занимали автоматы со сладостями. Из подсобки никто не выходит. Я не собираюсь брать деньги, Кейт, просто у меня только и было, что эти пять двадцаток да ещё какая-то мелочь. А без наличных, как ни крути, не обойтись, мало ли что. Стоп. Мало ли что? Что конкретно? Почему-то отвечать на этот вопрос не хочется. Для чего могут понадобиться наличные? Для покупок в бакалейной лавке, для возмещения стоимости билета на ужин. Да, разумеется, но главное наличные необходимы, чтобы в случае чего смыться. Ввожу пин-код и вдруг раздаётся резкий, скрипучий, похожий на мужской голос. Однако принадлежит он не мужчине, чтобы в этому достовериться, даже оборачиваться не надо. Так, так, так. Кого это к нам принесло и каким ветром? Забираю купюры из пасти банкомата, прячу кредитку в карман и оборачиваюсь. За прилавком материализовалась Мэри Рэн, местный сторожил, неофициальная глава деревни. На почте она работала ещё в ту пору, когда я училась в школе, так чего удивляться? И всё же вид Мэри Рэн почти сбивает меня с ног. Мне почему-то казалось, что она или на пенсии, или вовсе покинула этот мир. Ну да, как же, не дождётесь. Здравствуйте. Вымучивая улыбку, одновременно пряча кошелёк в сумочку. Вы совсем не изменились, Мэри. Это и правда, и ложь. Лицо Мэри такое, какое и было, вроде каменной плиты, источённой непогодой. Чёрные глазки-буравчики смотрят с прежней проницательностью. А вот волосы Раньше они темной рекой не спадали до самой талии. Теперь стали грязно-седыми. Мэри больше их не распускает, а заплетает в косицу вроде бечевки, такую тощую, что на кончике едва удерживается резинка. «I so wild», — произносит Мэри. Выходит из-за прилавка, останавливается, руки в боки, массивная, крупная, Эдакая каменная тетка. Что мне пропасть? Каким ветром, спрашиваю? На миг я теряюсь, скольжу взглядом по вееру из местных газет, цепляюсь в заброски заголовок в речи найдены человеческие останки. Наконец вспоминаю, что Кейт наврала таксисту. Я, я на вечер встречи приехала, ну, в Солтенхаус. Да ладно. Взгляд Мэри скользит по моему пропотевшему льняному платью, задерживается на коляске, на личике спящей Фрея. Честно говоря, не ожидала. Не думала, что ты вернешься. Сколько уже было вечеров встреч, а ты на них не появлялась, да и никто из этой вашей клики. Звук «и» она произносит отрывисто и коротко, как булавкой колет. Не сразу разбираю слово «клика», затем понимаю, Мэри права. Мы и были кликой: Кейт, Тея, Фатима и я. Нам хватало общества друг друга. Все остальные требовались исключительно в качестве объектов наших розыгрышей. Казалось, пока мы вместе, мы всё можем преодолеть, с любой бедой справиться. Самонадеянные, безбашенные, вот какими мы были. Теперь мне и без намёков Мэри стыдно за прошлое. Ну, а Кейт вы ведь не редко видите, уточняю я, чтобы перевести разговор. Мэри кивает. Ещё бы. Единственный банкомат у нас на почте, так что твоя Кейт воле неволе сюда захаживает. Она, видишь, не уехала, как многие, осталась верна Солтыну. Люди её за это уважают, несмотря на то, что Кейт себе на уме. Себе на уме, эхом отзываюсь я. Получается рисковато. Мэриха хочет сотрясая всем своим грузным телом. Но да, Кейт будто кошка, сама по себе гуляет, делает, что в голову взбредёт, никто ей не указ. Амброуз тут нелюдимым-то не был, вечно то он в деревне, в пабе с народом, мог бы обособиться на своей мельнице, но нет. «Нашей деревенской жизнью жил, а дочка его...» — Мэри снова буравит меня глазками, повторяет. «Кейт, себе на уме. Сглатываю. Как бы сменить тему?» «Я слышал, и ваш Марк теперь в полиции служит». «Верно», — кивает Мэри. «Очень удобно, когда полицейский из своих. Так-то Марк Гемптон Ли прикреплен, но раз дом его тут, нам с Олтенцем и внимания, и заботы больше». Он по-прежнему живёт с вами, Мэри? Куда ж ему деваться? Сама, наверное, видела, наши дома лондонцы под виллы покупают. Вот цены и взлетели. При таких-то ценах молодым на собственное жильё не накопить. Глазки буравчики останавливаются на моём кошельке, на дорогущей сумке от Марни, её подарил мне Оуэн, минимум 500 фунтов, а то и больше. Да, наверное, это тяжело выдавливаю под пристальным взглядом Зато приезжие обеспечивают доход местным, так ведь? Мэри только фыркает. Держи карман шире. Они прежде чем из Лондона выехать, едой багажники свои набивают, чтобы в наши лавки не заглядывать даже. Вон, Болдок-то мясник закрылся. Молчу киваю. Мне почему-то стыдно за бережливых лондонцев. Мэри качает головой, и пекарня закрылась. Помнишь, была у нас такая Крофт и сыновья? Почитай, нынче только и есть в Солтене, что почта да пап, остальное все позакрывали. Да и то при тех делах, что на пивоварне творятся, пап долго не протянет. В убыток себе работает. Куда Джерри нашему деваться, а? Ни пенсии, ни сбережений. Мэри делает шаг ко мне, приподнимает козырек к коляске. Я гляжу, ты родила девочка? Да. Заскорузлый палец касается щечки Фрейи, ползёт к подбородочку. Под ногтями у Мэри красноватая грязь. Вероятно, это почтовые красные чернила, но мне почему-то кажется, что кровь. И за всех сил стараюсь не выдать отвращения и страха за моего ребёнка. Её зовут Фрейя. А, выходит ты больше не Вайлд. Сменила фамилию? качаю головой. Нет, не сменила, брак гражданский. Но красотка твоя Фрейя, подυтоживает Мэри, лет через 10 мальчишки с ума по ней сходить будут. Кривлю рот, сжимая пальцы на прорезиненной колясочной ручке. Большого труда мне стоит проглотить ядовитый комментарий, не дать ему сорваться с губ. Мэри Рен, фигура в деревне влиятельна. Была такой же ещё 17 лет назад. Едва ли с тех пор что-то изменилось, как-никак теперь ее сын полицейский. Очень долго я внушал о себе, что сложно подчиненные связи деревенских жителей, больше похожие на взаимную вассальную зависимость, а также натянутые отношения между обитателями Солтенхауса и деревни, меня уже взрослую не касаются. Наивная. И через семнадцать лет... Я не осмеливаюсь отбрить Мэли, велеть ей держать свои мысли при себе, гордо выкатить коляску с почтой и хлопнуть дверью, и не потому, что думаю о дальнейшей жизни Кейт в этой деревне, вовсе нет. Я боюсь за нас всех. Школа давно умыла руки в отношении нас. Теперь нам светит проблемы с законом. Не хватало ещё и деревенских против себя настроить. поёживаюсь, хотя в помещении духота. Что? Заживо её тебя задела, да? Мотаю головой, пытаюсь улыбнуться, Мэри хохочет, демонстрируя жёлтые зубы. Молодец, что приехала, наконец произнесла она, опуская над Фрейей козлёк коляски. Подумать, вроде только вчера вы девчонки сладости покупали, шастали по деревне. «Помнишь, какие небылицы плела эта твоя подружка? Как там ее? Клео, что ли?» «Тея!» Получается невнятный шепот. Еще бы мне не помнить. «Ага, Тея!» «Представь, навешала мне, будто отец у нее в розыске. А за что? За убийство своей жены, ее матери. А я-то ворона поверила!» Очередной приступ смеха сотрясает не только саму Мэри. Не, амплитуда толчков такова, что дрожит и коляска с Фрейей. Тогда -то я ещё не знала, какие вы лживые сучки. Лживые сучки сказано обыденным тоном, походе, но с какой враждебностью или у меня вображении разыгралось? Мне, мне пора, мямлю я, толкаю коляску не резко, однако достаточно сильно для того, чтобы Мэря выпустила из пальцев край козырька. Я пойду, ладно, малышка вот-вот проснётся, ей запросит. Иди, иди. И впрямь что-то я разболталась, спокойно произносит Мэри. Склоняю голову, получается, что выражаю покорность и раскаяние. Мэри отступает, и я везу коляску к двери. Узкий проход среди полок преодолён мною наполовину. Когда я соображаю, Надо было двигаться задом наперед. Внезапно звонит дверной колокольчик. Оборачиваюсь. Целое мгновение не могу узнать вошедшего, но вот он узнан, и сердце начинает биться, как птичка в клетке. Одежда засаленная, мятая, будто он в ней не одни сутки провел, на скуле кровоподтек, костяшки пальцев ободраны. Но шокируют меня не эти детали. Степень изменений в нём произошедших вот что бьёт по отдых ибо изменение слишком существенно и в то же время ничтожно раньше он был высокодолговяс а теперь заматериал при чистая фигуры едва помещается в дверном проёме и веет от неё недюжинной мощью и лицо скуластое тонкогубое и божемилосердные глаза потрясённые едва дыша к каменею И он меня поначалу и не узнаёт, кивает мэрии и делает шаг в сторону, чтобы пропустить мамашу с коляской. И лишь при звуке имени, которое я не произношу, выдыхаю, он вздрагивает, смотрит на меня пристально и меняется в лице. Айса. Ключи из его руки со звоном падают на пол. Голос прежний, низкий, глубокий и манера говорить прежняя. Он растягивает слова, словно добивая остатки французского акцента, но именно произношение и выдаёт национальность. Айса, ты ли это? Да, пытается сглотнуть, улыбнуться. Я думала, ты ты же вроде во Францию уехал. Он каменеет, золотистые глаза становятся непроницаемыми. Голос звучит напряженно, будто за щекой посторонний предмет. Я вернулся. Почему же? Не понимая, зачем Кейт сказала, вот у нее и спроси. На сей раз холодность мне не мерещится. Она определенно имеет место, а я и правда не понимаю, что произошло. Ощущение, будто я в темной комнате среди очень ценных вещей и очень хрупких предметов, которые дрожат при каждом моем неверном шаге. Почему Кейт не сказала, что Люк вернулся? И почему он такой? Не могу подобрать название, посылу которым наполнено молчание Люка. Это не удивление, не шок. Во всяком случае, не на сто процентов и не на пятой минуте разговора. Нет, эмоция сжалась, как пружина. и Люк удерживает ее из последних сил, а близка она к... Слово находится, когда Люк загораживает выход. Ненависть. Наконец-то удается сглотнуть. Люк, ты... у тебя все хорошо? Хорошо, он готов расхохотаться. Хорошо у меня? Я просто... Как у тебя вообще язык поворачивается, почти кричит Люк. Что? Пячусь от него, но отступать некуда за моей спиной Мэри Рэн. Люк загородил выход. Между нами коляска. Если он бросится на меня, пострадает Фрея. Что? Что его так сильно изменило? Ой, мись Люк, многозначительно произносит Мэри. Кейт знала Начинает Люк, голос у него дрожит. И ты тоже. Вы все знали, куда я по её милости попаду. Нет, Люк, я не знала, я не могла. Мои пальцы впились в ручку коляски и побелели. Хоть бы выбраться с проклятой почты. В висках стучит. Нет, это не в висках. Это жирная мясная муха бьётся в оконное стекло. и во всех подробностях передо мной возникает картина «Растерзанная овца, мухи над вываленными кишками». Люк произносит что-то по-французски, и я вижу на его лице отвращение. «Люк», — уже громче повторяет Мэри, «пропусти ее и возьми себя в руки. Не то я Марка вызову». Повисает напряженная тишина, нарушаемая только звоном мух ещё крепче стискиваю ручку коляски затем люк медленно неохотно делает шаг в сторону и отвешивает издевательски учтивый поклон je vous en prie примечание прошу вас французский конец примечания торопливо выкатываю коляску фрейя просыпается от толчка заливается плачем но я не останавливаюсь Я иду напролом, спасая нас обеих. Дверь захлопывается за нами, и грохот ещё долго отдаётся у меня в ушах. Почти бегу по улице, скорее, скорее оторваться от люка, удалиться от почты на максимальное расстояние. Коттедж давно остались позади. Вокруг раскалённые дюны, слепящее зыбунное марево. Лишь теперь я решаюсь вынуть из коляски свою дочь всё хорошо шепчу я фрея на ушко едва узнавая собственный голос прижимаю к плечу свободной рукой продолжаю катить коляску всё хорошо маленькая злой дядька нас не тронул нет не тронул кто там говорится собака лает моя деточка в колясочке едет тише тише солнышко тише фрея Не плачь, родная, пожалуйста, не плачь. Однако Фрейе безутешно. Её плач подобен вою сирены, так заходят все груднички в внезапное резко пробуждённое от сна. Лишь когда капля падает Фрейе на лобик, до меня доходит я и сама рыдаю, а почему непонятно, какова причина моих взрослых слёз: шок, ярость, облегчение, Тише, тише, успокойся, успокойся, бормочу я в такт собственным шагам и едва понимаю, к кому обращаюсь, к Фреи или к себе самой. Все будет хорошо, мамочка обещает, все будет хорошо, слушай мамочку. Впрочем, даже сейчас, когда я утыкаюсь лицом в макушку Фреи, вдыхаю сладковатый запах мокрых от солнца, завитков, запах здоровенького, ухоженного, здорового, обожаемому младенцу в ушах судебным обвинением звенят слова Мэри Рэн лживые сучки